Так, значит, выходит, она шла домой. Ну, это тоже вопрос. Видишь ли, тамошние обитатели обычно едут на трамвае до Реймизы, а оттуда пешком. Вдоль ручья есть тропинка. Кое-где она хорошо освещена. Рядом дома. Ну, чуть здесь безопаснее? Однако, с другой стороны, если ты почему-то окажешься в районе Савского моста, Можно пойти и берегом, видимо, это ближе. Зато полнейшая темень, ни одного фонаря, безлюдно. Так зачем же ей было? Вот в этом-то и дело. Правда, нельзя исключить и случайность. Может, она спешила или еще что. Допустим, другой вариант. Вот ей кто-то назначил встречу. Некоторое время они курили молча. Происшествие все более завладевало вниманием Гашпаратца и казалось ему запутанным. Он спросил, «Как значит, не исключены версии?» «Я предполагал, что ты именно так и поставишь вопрос. На то ты и адвокат, чтобы вытянуть все тебя интересующее. Ну, версии тоже достаточно путанные. Вы не исключаете, что убийство совершено...» кем-то из ее знакомых, или ну, случайно оказавшимся там человеком. Да, совершенно верно. Мы допускаем и то, и другое. Гашпаратс и впрямь мало-помалу входил в роль адвоката и вытягивал у Штрекера одну деталь за другой. Его охватывал ужас от мысли, что женщина на Савском берегу в предсмертной судороге прижимала к груди сумочку, заключавшую нечто, имевшее непосредственное отношение к нему. Номер телефона той самой конторы, которая занимает все его помыслы по вечерам и сделала невыносимой его жизнь. Он осторожно продолжал. Следовательно, убийство путем удушения. Может быть, намеренным, но также и совершенным в состоянии аффекта, «Дело не только в этом», — произнес задумчиво Штрекер. «Понимаешь, есть еще кое-что. Не все так просто. С одной стороны, похищен кошелек, как будто на лицо картина ограбления, а с другой стороны, с женщиной сорвана одежда, порвано белье, так что речь может идти и об изнасиловании». А почему не допустить и то, и другое? Потому что ни того, ни другого не было. Штекер в раздражении задел перстнем а край стола. Значит, не изнасилование и ни... не... Врач это установил сразу. И по доброй воле ничего такого не происходило. Ну хорошо, а ограбление? Здесь нам пришлось повозиться. И тем не менее не было ограбления. Не было. Кошелек, правда, исчез. Его мы не нашли, зато в сумочке в одном из отделений на видном месте лежала порядочная сумма денег. Около полумиллиона. И к этим деньгам убийца не прикоснулся. А он их видел? Ну, конечно. В сумочке явно копались. Перевернуто все. До последней мелочи. И мой телефон. Ну, вероятно, убийца, он ничего не сказал. Хотя для нее... Гашпарац замолчал. Снова болезненно резанула мысль, что девушка носила с собой клочок бумаги с номером его телефона. Что менее суток назад этот клочок бумаги держал в руках убийца и снова сунул его в сумочку. А может, подсунул? Все это казалось невероятным. — Листок вырван из блокнота, который мы обнаружили у нее дома, — сказал Штреккер, как бы читая мысли Гашбараца. — А с кем она жила? — спросил адвокат. — У нее мать и сестра. Отец умер 8 лет назад. Мать работает уборщицей, и сестра учится в каком-то текстильном училище. Ее зарплата для них была существенным фактором. Инспектор вздохнул и торопливо нервозно закурил. Гашпрод знал, что Штрекер не любил, когда замечали, что в ходе расследования у него проявляется человечность, а не только соображение юридического характера. Вы кого-то подозреваете? У нее был парень. И по логике подозрение падает на него. Но у парня Алиби, причем абсолютно твердое. Он с дружками сидел в корчме там, неподалеку от дома. Его видели, по крайней мере, человек 50. Они опять курили молча, наблюдая, как по оконному стеклу сбегают капли. Потом Гашпарц проговорил. — Ладно. — Я понимаю, понимаю. Перебил его инспектор. — Хочешь узнать побольше? — Если тебе это не помешает. Да — Да-да, слушай, завтра я буду на гребицах. Поедем вместе. Увидишь все своими глазами. Может, что-нибудь и тебе придет на ум. Может быть, кого-то из ее близких ты встречал раньше. На этом они и расстались. Гашпароц вдруг почувствовал, что у него появилось действительно важное дело и впервые за долгие годы с нетерпением ждал завтрашнего дня. Теперь Проезжая вдоль Медвежчака, он размышлял о том, как непорядочно он поступает, ухватившись за чужое горе, в надежде облегчить собственное, если не горе, то хотя бы страдание. Какая связь между этой девушкой из Грэдитс, оружием трещиц, и им, его каждодневным, таким невыносимым для него существованием. Не поднимая головы, он вкатил машину в гараж. Только запирая ворота, бросил взгляд на дом. Одно окно было освещено. Должно быть, Лерка читает, лежа в постели. Надо бы несколько минут поболтать с ней о какой-нибудь чепухе. По-видимому, госпожа Адела, слава богу, уже отбыла к себе в свои апартаменты в белье та огромного дома старого Бизельчана. А дочка, вероятно, давно спит. Он не видел ее целый день. Гашпарат не спеша шагал по дорожке к дому, гравий шуршал под ногами, светвей ветвей отцветших фруктовых деревьев капало. Он глядел на розовый свет ночника в спальне. Как всегда возникла мысль о том, кто купил эту лампу. Наконец он вошел в дом, словно под сень покойного тестя, человека, которого боготворил. В квартире двигался, осторожно, стараясь не производить ни малейшего шума, как будто боясь потревожить девочку, а на самом деле хотел избежать встречи с Леркой. Жена была в состоянии закатить сцену, забывая о спящем ребенке. А дочка больше всего любила, когда он заходил к ней и будил, чтобы пожелать спокойной ночи.